— Эй, Сус, дуй сюда, — сказал рвач, довольно оскалившись. — У меня есть верняковый план. — Да неужели? — сказал Суси, приподняв бровь. Он выслушивал крышесносящие схемы рвача с тех пор, как капитан Шут сделал из них напарников. Но за редким исключением он бросил попытки отговорить рвача от его грандиозных планов, большинство из которых имели дыры, достаточно большие, чтобы провести через них космический лайнер. «Какой план этот раз?» «Этот полноценен, как нейтрон», — признался Рвач. «Ты знаешь, что шоколадный Гарри устраивает большую игру в покер каждый раз, когда ему нужны бабки? А это почти через каждые два-три дня». Конечно. — сказал Суси, откинувшись на крыло погрузчика. Он скрестил руки на груди и посмотрел Рвачу в глаза. — Только не говори мне, что ты собираешься надуть Сержа в его собственной игре. Это не сработает. Ноп, Ну-оп, готовь вазелин, — сказал Рвач. — Я собираюсь затеять собственную игру и надуть всех остальных. — Вряд ли, — сказал Суси. «Я же тебя знаю. Ты продуваешь каждый раз, когда садишься играть с гша да и любыми другими, с которыми я видел тебя. Что заставляет тебя думать, что это будет по-другому только потому, что это ты начнешь игру?» «Потому что я наблюдал за Сержем, и я понял все его трюки», — сказал Рвач. «Это настолько хитрое, что я не знаю». Почему я не додумался об этом сам? Правда? Суси впечатлился, несмотря ни на что. Если рвач действительно вычислил трюки сержанта-стабженца, он сделал нечто такое, что перекрывает энергичные усилия всей компании с тех пор, как кто-либо может помнить. Как он это делает? Слушай сюда. — сказал рвач. Он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, и понизил голос. Потом драматически прошептал. — Этот старый, толстый, пройдоха сбрасывает, когда у него нет хороших карт. Что — Что? Голос Суси вырос почти на октаву. Его челюсть отвисла от удивления. — «Ты что, хочешь, чтобы все услышали это?» — сказал Рвач, оглядываясь озабоченно вокруг. «Я говорю тебе, да это просто гениально! А что, чувак может разбогатеть, просто делая это!» ну это не трюк!» — сказал Суси. «Вообще-то, так и нужно играть в покер!» «Да неужели?» — презрительно сказал Рвач. — Иди, заливай вон клыкань, уж я на это не поведусь. Если то, что ты сказал, правда, почему другие так не играют? — А вот стоящий вопрос, — сказал Суси, усмехаясь. — На самом деле, я думаю, я прислушаюсь к себе и задам его. Почему бы тебе не сыграть таким образом? Челюсть рвача упала. — Что, и упустить свой стоящий шанс на победу? — Ну, поверь, Сус, нет до большого стремления, чем когда все смотрят на твою руку и считают, что это полная туфта, Не пытается повысить ставки так, чтобы выявить тебя, а твоя последняя карта дает уверенную победу. — Правильно, — сказал Суси со вздохом. — И как часто это происходит? да все время мужик сказал взволнованно рвач. у меня была такая рука всего пару недель назад нужна была шестерка чтобы сделать стрит на последнюю карту я поддержал там и получил шару на последней карте ну как бы вы почистить дом тоже но все парни за исключением дубль x сбросили до этого и я выиграл только Семь-восемь баксов на этом. — Ага, — сказал разочарованно Суси. — А сколько раз ты играл за такую руку и остался с пустыми карманами? — Ну, иногда это случается, — заметил рыбач. — Но, как Гэша говорит, не попробуешь — не получишь. — Да, он сказал бы это, — сказал Суси. «Вы знаете, я мог бы пожелать, чтобы дать вам урок шансов в покере, за исключением того, что помнится. Вы получили один из них от Тулли Бескмана Лорлея, и это, очевидно, не принимается. Может быть, он был прав, что это пустая трата времени? Научите лоха!» «Эй, кого ты называешь лохом?» — говорит Рвач. «Если бы ты не был моим приятелем...» Все, что он хотел сказать, это было заглушено новым голосом. «Доброе утро, ребятки! Можете ли вы заинтересоваться небольшим специальным проектом, который я только что состряпал?» Два легионера обернулись и увидели стоящего позади них Препа с половинной усмешкой, что было ближайшим, что он мог изобразить в качестве улыбки. Эй, Преп, что случилось? сказал Рвач. Небольшой проект электронной разведки. Я думаю, было бы лучше всего назвать его так, сказал Преп. Когда у меня возникла эта проблема, я не мог не подумать о вас, ребята. Ведь это именно вы были те, кто взломал сообщения на Ноидов. А не хотели бы вы «Сделать что-нибудь в подобном духе и для меня!» Сузи пожал плечами. «Зависит от того, что вы имеете в виду», — сказал он. «Почему бы вам не рассказать? А мы дадим вам знать, является ли это для нас интересным». «Конечно, конечно», — сказал Преп, оглядываясь на плац. «Давайте сделаем вот что». Почему бы не пойти ко мне в кабинет, где немного более тихо? Там я могу вам все это рассказать. — Веди, — сказал Суси. — Пошли, рвать это может быть забавно. — Что за черт возьми это за дурацкий день? — сказал Рвач. Два легионера встали сзади Препа и последовали за ним в его кабинет. Сначала Суси не знал, делать или нет каких-либо выводов из того факта, что преп повел их обходным путем, не используя ближайший вход к себе в кабинет, около которого летный лейтенант КВЛ и двое его зеновианских товарищей работали на каком-то их электронном оборудовании. Но когда Прэп стал рассказывать его план, Суси все понял.